Глава пятая Я и одна справлюсь, сказала я Реми, который зажмурился, пока я натягивала школьную форму. Почти как дома. Только теперь мы жили в интернате для детей с мистическими талантами. Я посмотрела на колючие чулки до колена и осторожно сунула в них кончики пальцев. Ты же еще будешь здесь, когда я вернусь с теста? Произнеся этот вопрос, я задержала дыхание. Если Рыми ответит, что ему нужно меня оставить, мой мир рухнет. Вернусь самое позднее к ужину. Но думаю, что загляну к тебе пораньше. Знаешь, мне нужно поболтать с парой приятелей и извиниться за то, что я так долго не осчастливливал их своим присутствием. Он помолчал. Ты же не против? Я быстро замотала головой. Не хочу, чтобы Реми посчитал меня слишком назойливой. У него тоже должна быть возможность провести время с друзьями. Я и так достаточно долго и единолично занимала его внимание. И все же сначала я хотела бы объяснить тебе пару деталей насчет школы, которых нет в этой папке. Важных деталей. Я тут же подняла руку, чтобы положить конец его слову извержению. Реми, я справлюсь. Нет никаких причин обращаться со мной, как с напуганной девчонкой. Другие ученики и так уже считают меня достаточно странной. Я сама все выясню, не переживай. Но, Реми, Ладно, ладно. Тогда до скорого. Мне почудилось, что подул легкий ветерок, и когда я оглянулась, то рядом уже никого не было. Полчаса спустя до меня начало доходить... О каких деталях, вероятно, хотел сообщить Руми? Если открыть входную дверь, как и дверь в комнату, было несложно, другие же представляли собой некоторую проблему. Я запрокинула голову. «Последнее предупреждение», — произнесла дверь. «Ты призрак», — метко заключила я. «Призрак прошлого». Выкрикнула дверь металлическим голосом, который был наполнен экстазом и напоминал оперную певицу-робота. «Так можно пройти или нет?» «Нет». «Ага. Для этих дверей, наверное, есть какой-то трюк. Только я его до сих пор не выяснила. Ведь могла бы попросить помощи и воспользоваться советами Рими. Но нет. Я должна решить загадку сама». Мое первое испытание в этой школе, не считая кровава, и я с ним справлюсь. И докажу, что я здесь не чужая. Но мне нужно пройти на вступительное тестирование. Я с некоторой беспомощностью посмотрела на дверь, ручка которой слегка заржавела. Серая краска уже стерлась, и под ней виднелась темная поверхность. Забавно! В этой школе все двери не похожи друг на друга. «Бла-бла-бла!» — -бла», ответила дверь. Каждый раз, когда она что-то говорила, над ней будто мелькали тени. Трехмерные тени, которые выступали на поверхности, будто скулы. «Что-что?» — еще раз. Я постучала себя по подбородку, а затем оглянулась на стены подвального коридора, которые были отделаны черным мрамором и выглядели роскошнее, чем в некоторых банках. Мне нужно узнать, как с тобой обращаться. Иначе ты меня не пропустишь. Верно. Все знают, что мне нужно, чтобы я открылась. А если нет? Я останусь закрытой и немного вздремну. — А если ты будешь меня нервировать, я, быть может, напущу на тебя полтергейста, и тогда хэппи-энда не будет. Подвальные двери. Капризные дивы наших дней. Но ведь директрисы говорили, что полтергейсты появляются в школе нечасто. Может, мне нужно решить загадку? Дверь затряслась от смеха, так что даже дверная коробка зашаталась. — Спеть песню? Этого требует призрак высокого искусства, но не я. Я вздрогнула. Хоть какая-то подсказка. Другую дверь открывает именно так. К сожалению, попасть в подвал это мне не поможет. Рассказать стихотворение? Нет, тоже не та дверь. Но с другой дверью это сработало бы. С какой? Ты задаешь неправильные вопросы, дитя. В металлическом голосе двери прорезалась усталая зевота. Проклятие! У меня истекало время. Может, я и правда ни на что не способна, а это и есть первое испытание. Мой первый день в Блэкфорст, а я не могу справиться с ничтожным препятствием. Тетя Карн мной бы гордилась. Я устало потерла глаза. Было ошибкой пропустить сегодня завтрак и, прежде всего, кофе. С другой стороны, я все еще была не готова к тому, чтобы войти в столовую и ощутить, как все на меня смотрят. Может, массаж перебирала варианты я? Или погладить? Или хочешь, чтобы я тебя пощекотала? Чтобы продемонстрировать, что готова действовать, я вытянула руку. И в этот момент раздался скрип. Я резко повернула голову. У меня за спиной стоял парень в школьной форме с темными волосами и синими, как лед, глазами. Лицо слишком красивое, чтобы быть настоящим. Это был Кроуф. Когда я его увидела, у меня в горле буквально поднялась желчь, так что мне пришлось сглотнуть, чтобы она не полезла наружу. «Только не снова!» Разве он не должен быть занят какой-нибудь фотосессией? Обязательно надо кружить голову школьницам. Дверь сказала, что она призрак прошлого. Он улыбнулся мне почти смущенно. Что это на него нашло? Или, по крайней мере, хотел бы им быть. А ты предлагаешь ей массаж? Кровь еще не знал, что я с ним сделаю, если останусь недовольна этим разговором. Извини. Но мне еще не представилось случая засунуть в нее язык, чтобы испытать твой метод. Мой голос звучал увереннее, чем я себя чувствовала. Дверь у меня за спиной скрипуче рассмеялась. Может, она даже слышала о том, как Кроуф выиграл пари, и о том, что случилось со мной вчера. Восхитительно. Кроув моргнул. «Хорошо». Вообще-то у меня нет предубеждений против незнакомых людей, но ты явно не пытаешься развеять слухи, которые о тебе ходят. Слухи обо мне? Боже, почему я просто не могу игнорировать этого идиота? Слухи о том, что ты ненормальная. От злости я сжала кулаки так, что ногти до боли впились в ладони. И так, сопроводив это наигранным и демонстративным, как мне показалось, вздохом, Он оттолкнул меня в сторону, чтобы занять место прямо перед дверью. Его прикосновение заставило меня поёжиться. Я невольно спросила себя, вызывало ли у меня что то прикосновение такие сильные ощущения. Оно было приятным и отвратительным одновременно. Кроуф тоже помедлил мгновение. Посмотрел на свою руку, которая лежала на моем плече. «Так вот», — он откашлялся. «Дверь прошлого», — запинаясь, произнес он, — «открывается так». Он снова откашлялся, положил руку на грудь, а затем театрально обратился к двери. «Раньше все было лучше». Щелчок. Дверь распахнулась. «Подлое создание!» «Тебе и правда нужно выучить, как открывается каждая дверь Севентина?» «Разумеется, теперь ему обязательно нужно вести себя как великий герой. «А ведь он всего лишь дверь мне открыл, Бога ради!» «Всего одну дверь?» «Не то, чтобы он обезвредил какую-нибудь чертову бомбу!» Ничего ему не ответив, я скользнула в проход, оставив его стоять за дверью. «Только ненормальный выдержит два года в компании призрака!» Услышала я за спиной слова Кроува. К счастью, возможно, ощутив ко мне нечто вроде сострадания, Дверь прошлого захлопнулась прямо за мной, отделив меня от Кроува, его симпатичного лица и дурацкого мнения. Можно подумать, меня волнует, что он обо мне думает. И все же сердце готово было выпрыгнуть из груди, и я все еще ощущала его присутствие своей кожей. Будто он стоит у меня за спиной. Убирайся к черту, Кроув Ирвинг, наглец и красавчик. Теперь я плюсом ко всему опаздывала. Из-за этой двери с ее манерой вести себя, как поп-звезда с кризисом среднего возраста. Кровь тем временем не последовал за мной. И призрак в двери молчал. Одержимые двери! В голове не укладывается. Не то, чтобы мне не хватало общения с одним призраком. Если я по кому и скучаю, то только порыми. Коридор за дверью оказался мрачным и каким-то тесным. Все стены и даже пол и потолок были отделаны темными плитами, на которых тут и там мелькали светлые камушки. Это был кварц? Я невольно расправила плечи. — Я сошла с ума? Или обстановка тут как в доме с привидениями? — Хорошо, на этот вопрос могу сама ответить но на мгновение почувствовала себя так, будто вхожу в отель убийств в парке аттракционов. Каждый шаг словно отдавался мрачным шепотом в моих ушах. Но чего я ожидала? С сегодняшнего дня я училась в Блэк Форест, интернате для тех, кто видит призраков. Через 18 шагов я заметила, что направо и налево от меня ведут две двери. Тоже из металла, но более современные, скорее как в высокотехнологичном исследовательском центре с блестящими заклепками по периметру. Обе были закрыты. На левой было написано «Лаборатория Центра Призраковедения». Как раз то место, куда я должна была явиться больше десяти минут назад. Я мгновенно ощутила, как пересыхает в горле. Я постучала, но изнутри не донеслось ни звука. Только кашель. Он исходил от двери. «Только не еще одна одержимая дверь. Везет, как всегда. Пожалуйста, давай разберемся по-быстрому. У меня нет времени на твои игры. Итак, что ты за дверь и как тебя облаготворить? Похоже, я сбила с толку дверного призрака, потому что она озадаченно пробормотал. «Я дверь чечетки». «Серьезно?» «Ну, в это я просто не верю. Мало того, что я ничего не понимаю, так еще и разговариваю сама с собой. Дверь чечетки. Вы хоть раз о таком слышали?» Я обреченно вздохнула, подпрыгнула и стукнула пятками друг от друга. «Не вижу никакой чечетки. Это какие-то конвульсии умирающие рыбины», — отозвалась дверь. «Значит, я имею дело с дивой номер два». Поскольку мне ничего другого не оставалось, я попробовала еще раз. С несколько большим усердием. В конце концов, мне нужно было как-то попасть туда, куда мне назначено прийти. И лучше бы успеть до ужина. Вспомнив один эпизод из экранизации «Мэри Поппинс», я подняла руки и несколько раз прыгнула с кончиков пальцев на пятки и обратно. Затем повернулась и трижды топнула правой ногой. «Есть над чем поработать, но пока достаточно». Голос чечеточной двери звучал так, будто она сдерживала смех. «Похоже, я сделала ей день». Я зажмурилась. «Так значит, мне можно пройти?» Щелк. Дверь осталась неподвижной, но, похоже, запирающий механизм деактивировался. «Как мило!» Я на всякий случай коснулась рукой стены, чтобы не получить электрический удар, а затем надавила на дверь, у которой не было ручки, и оказалась в помещении, обставленном как подземная лаборатория. Хотя было воскресенье, повсюду толпились ученики в белых халатах. Они стояли вокруг столов, сосредоточенно в чем-то ковыряясь или размешивая жидкости. Небольшая группа собралась около необычно мерцающего стеклянного ящика. Они разглядывали полтергейста, который, похоже, был заточен в этом ящике, и что-то записывали в плоских электронных планшетах, которые держали в руках. На некоторых были даже защитные очки. Единственным преподавателем, которого я заметила, оказался мужчина с лысой, выбритой головой и кожей цвета черного дерева. Заметив меня, он тут же приподнял уголки рта. «Ах, ты, должно быть, Севентина!» Его зубы и глазные яблоки были почти неестественно велоснежными. Может, даже немного светлее, чем у Кровова, если это вообще возможно. Как только он произнес мое имя, все ученики тут же оставили свои дела. Все, буквально все, кто находился в помещении, повернулись ко мне. Без исключения. Даже полтергейст в своем ящике. Хотя я встретила их взгляды с равнодушным выражением лица, внутри все горело. Неужели не нашлось более интересного объекта для исследования, чем я? Тишину нарушил стук упавших на пол пластиковых защитных очков. Похоже, не нашлось. Три девушки, которые выглядели совершенно одинаково и напоминали индонезийских богинь с длинными черными волосами, наклонили головы друг к другу. «Это она! Посмотрите на нее!» «Не такая уж и ненормальная с виду», — прошептала правая из тройняшек. «Меня зовут мистер Бухари», — произнес преподаватель. «Я руководитель СО призраковедения. «А ты здесь, очевидно, чтобы пройти вступительное тестирование». Хотя он улыбался мне во весь рот с каждым его словом мне становилось холоднее и холоднее. У него за спиной все больше учеников, начинали перешептываться друг с другом. Мое тело, похоже, забыло, как двигаться, да даже как проглотить слюну. Я стояла неподвижно. Только взгляд отчаянно метался, чтобы не задерживаться ни на чем дольше, чем необходимо. Вступительное тестирование. Я могла только надеяться, что меня не станут класть на один из этих металлических столов, имеющихся здесь, чтобы начать что-нибудь тестировать. Не дождавшись моего ответа, мистер Бухари продолжил, к счастью, будто бы вовсе не смутившись моим отсутствующим видом. Он все так же излучал доброжелательность. В отличие от пары дюжин учеников у него за спиной. Он будет проходить так. Призрак поможет нам понять, в какой области лежат твои таланты. Затем ты выполнишь вступительное испытание для каждого ЭСО, которое соответствует твоим склонностям. В соответствии с тем, какой тест ты выполнишь лучше всего, тебя определят в соответствующее ЭСО. Вплоть до экзамена тебе нужно будет обязательно являться на дополнительные занятия в это ЭСО после уроков, а также иногда в выходные. Это очень важно. Наши директрисы, очевидно, уже объяснили, почему. Если бы. Потому что вчера они сосредоточились на совершенно других темах для разговора. В любом случае я ограничилась кивком. Никто не должен догадаться, что я понятия не имею, что здесь вообще происходит. Нельзя, чтобы мои более осведомленные соученики сочли меня еще более сумасшедшей, чем до этого. Хорошо. Мистер Бухари обернулся. «Может кто-нибудь, пожалуйста, принести зеркало?» «Зеркало? Я так ужасно выгляжу!» С трудом удержалась от желания коснуться лица. Двое довольно молодых учеников, как мне показалось, лет тринадцати, сдвинулись с места и привлекли зеркало размером с подвальную дверь, которая стояла в углу лаборатории, и поставили его рядом со мной. Как ты, возможно, заметила, некоторые объекты в этой школе одержимы призраками. Дело в том, что многие призраки чувствуют себя одинокими и ищут возможность проявить свое существование. В некоторых случаях они выбирают предмет или место, которое могут объявить своим обиталищем. В нашей школе это по большей части двери. Так у призраков появляется некоторое влияние и работа. Это я уже хорошо усвоила. Мистер Бухари показал на зеркало. Но этот призрак, который при жизни был известной прорицательницей-медиумом в Румынии, выбрал для себя зеркало. Он, этот призрак, помогает нам оценивать новых учеников и их таланты. Взмахом руки мистер Бухари подозвал меня ближе. Я разглядывала внушительную складку у него на лбу, просто чтобы не смотреть на остальных учеников. Зачем я только сюда явилась? Ведь могла же в этот момент стоять у своего обрыва в Роки-Маунтин, а потом выпить какао с Джарадом и Реми в хижине рейнджеров. Может, мне стоит позвать Реми? Но тут мне подумалось, что все, кто здесь присутствует, тоже могут видеть призраков. Они решат, что я позвала его, чтобы он поддержал меня трусиху во время этой процедуры и не то, чтобы они будут сильны и неправы. «Не бойся, это не больно!» Мистер Бухари улыбнулся еще немножко шире. «Он видел меня насквозь!» «Мне нужно срочно поработать над невозмутимостью!» Я постаралась воспринимать происходящее как можно равнодушнее. «А что будет, если у меня не окажется таланта ни для какого эсо?» Мой голос почти превратился в скрипучий шепот. «Может, кандидатка для пятого отделения?» — хихикнул невысокий, но крепко сложенный юноша в очках. Он толкнул того, кто стоял рядом с ним, тот смотрел на меня с видом скучающего вампира. «Пятое отделение? Это шутка какая-то. Если у тебя не обнаружится особенных талантов в области экзорцизма, охоты за призраками или общения с ними, тебя определят ВСО по их исследованию. Вот в эту группу». Широким движением руки он обвел своих учеников. И тут мне стало ясно, почему они держатся от меня в стране. Ведь это означало, что присутствующие здесь ученики, у которых меньше всего талантов, они явно надеялись, что я провалю тест. Они конфликтуют с другими отделениями? Или более талантливые их дразнят? Нет ничего постыдного в том, чтобы присоединиться к призраковедам. В конце концов, есть еще много неизученного. Ты наверняка уже знаешь, что существует различие между полтергейстами и нормальными призраками. И именно в эти времена особенно важно изучить отношения между ними. В эти времена? Медиумы по всему миру помогают людям общаться с умершими близкими. Когда я услышала эти слова, мое сердце на несколько секунд забилось быстрее. «Значит ли это, что они помогут мне увидеться с новой?» Экзорцисты помогают исцелять людей, одержимых призраками. Такие призраки могут прицепиться к человеку, как паразиты, и их нужно вытянуть из тела. А охотники за призраками разбираются с полтергейстами, которые заводятся в домах и пугают людей до смерти. Все четыре группы делают важное дело не только для этой школы, но и для всего человечества. — Ага, вот и вся теория. Мистер Бухари легонько коснулся моего локтя. — Но я невольно дернулась, не в силах сдержаться. — Лучше всего, если ты встанешь прямо перед зеркалом. И тогда оно скажет нам, в чем твои сильные стороны. Великолепная перспектива. «Это значит, призрак заглянет внутрь меня?» «Что, если он узнает мои секреты и разгласит их вслух?» «Не переживай, твои задатки значительны, если можно так выразиться», — чересчур доверительным тоном произнес мистер Бухари. «Понятия не имею, какой вывод можно сделать из его поведения и той чуши, которую он несет». У меня на языке вертелось множество вопросов но пристальные взгляды новых школьных товарищей парализовали мой речевой центр. Я не издала ни звука. Задержав дыхание, позволила подтолкнуть себя к зеркалу. Не то, чтобы мне было невыносимо видеть свое отражение, вовсе нет, но что призрак сможет увидеть во мне. Все остальные присутствующие тоже тщательно рассматривали меня. Очевидно, с интересом ожидая, в какую категорию призрак распределить ненормальную, которая столько лет прожила с призраком. Ненормальную, чья мать застрелила убийцу. И что имел в виду мистер Бухари, когда сказал, что мои задатки значительны? Кто-то откашлялся, и я не сразу поняла, что звук исходит из зеркала. Севентина Алексия Ричард Дочь Линкольна Терренса и Теодора Ричард «Сестра новой Ангелины Ричард!» Голос походил на шипение змеи. Но я и без того сжалась бы, услышав эти слова. Наверное, с момента, как вошла в лабораторию, я была больше похожа на перепуганную лабораторную мышь, а не на обычную ученицу. Но что нервировало меня еще сильнее, призрак в зеркале знал меня слишком хорошо. «Хорошие, хорошие задатки!» «Многообещающее наследие. Не очень стабильное. Передается через поколения. Но здесь присутствует. Как? Она про мою наследственность? Вероятно. Но что это должно значить?» «Поскольку я не осмеливалась открыть рот, мне оставалось только ждать». При этом очень хотелось снова оказаться на своей знакомой скале. В национальном парке, на закате. Почему я не осталась там? Еще никогда не чувствовала себя так далеко от Новы И, конечно, от мамы и тети Карен. Так-так. Уже намного старше, чем тринадцать или четырнадцать. Невежественная но со всеми тремя задатками. Выглядит почти так, как планировалось. Теперь я понимала еще меньше, чем раньше. Уже хотела открыть рот, чтобы задать вопрос, но тут напряженную тишину в комнате нарушил чей-то визг, похожий на вой сирены. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы понять. Это вопил Полтергейст в стеклянном ящике. Присмотревшись, я поняла, что это молодая женщина с длинными до пояса, вьющимися волосами. Как и у других полтергейстов, ее облик состоял будто из темного дыма. По непонятной мне причине она бросалась на стеклянные стены ящика, в котором ее держали. Раньше я никогда не видела материала, который мог бы удержать призраков в заперти. Действительно впечатляет. Снова и снова она бросалась на стенки ящика, кричала и металась, Но ее вопли были лишь раздельными звуками, так что я не понимала, что с ней происходит. «Мистер Бухари?» — спросила одна из тройняшек. Ее голос был окрашен примерно той же озадаченностью, которую чувствовала и я. Так она раньше никогда не делала. «Артиасмара, набрось платок на ящик. Беттери, нам нужен успокоительный газ. Направь его в камеру. Быстро!» Индонезийские тройняшки взялись за дело. Они и правда отвечали за этого призрака. Подобно тому, как Нови однажды поручили на выходных ухаживать за хомячком из детского сада. Все забегали, и сквозь вопли призрака и выкрики учеников я уже едва могла расслышать собственные мысли. Арти и Асмара проталкивались через толпу остальных с шелковым платком цвета ночного неба. Показалось, или полтергейст все это время пристально смотрел на меня, да и кричал, обращаясь именно ко мне. Или, может, все остальные почувствовали то же самое? Бывает ли у полтергейстов такой эффект, когда всем кажется, будто говорят именно с ними? Последнее, что я увидела, прежде чем девочки набросили платок на ящик, были полные ярости глаза призрачной женщины. Чувствуя, как что-то сдавливает сердце, я наблюдала, как третья индонезийка подключает шланг к скрытому отверстию в стекле. Нос защекотал запах лаванды. «Интересно!» — прошипел призрак в зеркале. «Значит, правда то, что рассказывают полтергейсты? И в тебе дремлет талант? Ты можешь быть всем!» «Что это значит?» Выдохнула я, снова ощутив себя в состоянии говорить вслух и двигаться. Но мистер Бухари, нахмурившись, перебил меня. «Значит ли это, что Севентина должна пройти все три вступительных испытания?» Он осмотрелся. Хаос у него за спиной улегся. Призрак прекратил вопить. Только один мальчик кашлял, словно у него случился приступ астмы. «Верно!» Я рекомендую дать этой девочке пройти все испытания. Складка на лбу мистера Бухари грозила стать еще глубже. Мальчик в очках, который напомнил мне персонажа видеоигры, сделанного из земляных кубиков, подошел к учителю. Три испытания? В школе вообще такое случалось? С его лица словно исчезла вся краска. «Эй, девчонка!» — крикнул мне его приятель. Знаешь, ты и правда забавная. Мышцы невольно пришли в движение, и я изобразила поклон. Сила безумия. Ладно, без заключительного штриха тут было не обойтись. Сразу после всего этого я позвоню тете Карен и попрошу ее взять мне обратный билет. Нужно убираться отсюда, даже если это значит, что мне придется до 2028 года работать няней, чтобы возместить тете Карен стоимость билетов. Но еще до того, как я успела открыть рот, стеклянная темница полтергейста взорвалась. Осколки разлетелись во все стороны, а учеников отбросило в сторону или прижало к полу взрывной волной, как и меня. Воздух снова наполнился криками. Но на этот раз вопли призрака смешивались с паническими вскриками учеников. Некоторым порезала осколками руки или лицо. К счастью, почти на всех были защитные очки. Только я наблюдала за всем этим, неподвижно скорчившись на каменном полу. Мне было ясно, что полтергейст направляется ко мне. Он вытянул руки перед собой, словно хотел меня задушить. В последний момент мне удалось откатиться в сторону, и я ощутила движение воздуха от пролетевшего мимо призрака, а его острые ногти царапнули мне голову. Полтергейст накопил достаточно энергии, чтобы физически взаимодействовать с этим миром. Достаточно материи. Краем глаза я заметила, как мистер Бухари что-то нажимает на своих умных часах, а затем подносит их к губам. Нужна группа охотников за призраками в лабораторию. Срочно Полтергейст вырвался на волю. Я быстро поднялась на ноги. Полтергейст, который только что пронесся надо мной и врезался в дверь чечеточницу. у нее получается такое же свойство не пропускать призраков, как и у стеклянного ящика — готовился ко второй атаке. Проклятье! Как мне его задержать, пока не явятся эти охотники за призраками? Вот сейчас мне не помешало бы присутствие Реми. В ситуациях вроде этой он заставлял садовника держаться от меня подальше хотя тут не мог атаковать меня непосредственно. Только мои любимые предметы. Где кремниевый спрей? Асмара, экстренный план В. Экстренный план В? Если эта катастрофа здесь имеет индекс В, хотела бы я знать, что в таком случае скрывается за А и Б. Все произошло так быстро, что у меня даже не пронеслась перед глазами краткая история моей жизни. Полтергейс снова ринулся ко мне, выставив вперед острые ногти. Его темные волосы развивались, словно живые змеи. Но вдруг рядом оказалась одна из тройняшек, предположу, что Асмара, потому что мистер Бухари так ее назвал. Она ловко прыгнула передо мной и направила на призрака что-то вроде мини-огнетушителя. Только это устройство было серебристого цвета, как баллончик со взбитыми сливками. Асмара нажала на рычаг и выпустила белое облако прямо на призрака. Был ли это тот кремний, о котором говорил мистер Бухари? Как только туман коснулся призрака, существо — это была женщина — и спустила жуткий вопль. Одновременно эта женщина-призрак словно замедлилась. В какой-то момент она показалась ошеломленной, словно одурманенной. Облако этого самого кремния все сильнее окружало ее, так что ее уже едва можно было различить. Видны были руки, которыми она тщетно размахивала, пытаясь выбраться из облака. «Что здесь происходит?» — прошептала я. Кремний сковывает силу призраков. Чем дольше она соприкасается с ним, тем больше силы теряет. Я тут же попыталась встроить эту информацию в общую картину. Стеклянная коробка тоже была сделана из этого материала, чтобы не дать призраку сбежать. Это кварцевое стекло. Кремний, точнее, кварц — это материал, о котором уже давно известно, что он непроницаем для призраков. Кроме того, он ослабляет их, если они с ним соприкасаются. Понятно. Как иначе исследовать полтергейстов и экспериментировать с ними? Но этот спрей не сможет сдерживать призрака долго, так ведь? Может, мне просто стоит убраться отсюда? Прямо сейчас? По сути, нет, признал мистер Бухари. Но по-настоящему странно, что призрак тебе будто неравнодушен. Это агрессивность. Он посмотрел на меня, словно я была самым интересным объектом для исследования. Еще одна причина — исчезнуть отсюда. Краем глаза я заметила, что все остальные ученики, кроме Асмары, у которой на лбу от напряжения уже выступил пот, неотрывно смотрят на меня, а не на призрака. У них других проблем, что ли, нет? Осталось не больше сорока пяти секунд, — прошипела Асмара сквозь стиснутые зубы. Ее лабораторный халат развивался в облаке кремния, которое расплывалось все больше. Оставалось только надеяться, что для людей он безопасен. Как раз в тот момент, когда я всерьез обдумывала, не стоит ли просто помахать всем рукой и отступить к двери, чтобы исчезнуть отсюда как можно скорее, дверь отворилась, и внутрь ворвались одновременно три человека. Похоже, каждый из них хотел оказаться на месте происшествия первым. На всех троих была школьная форма, и это были Кров, Наталья и... Еще один кров? Я открыл рот от удивления. Их тут еще и два таких. Ах, эсо охотников за призраками. Элегантный, как всегда, прокомментировал мистер Бухари. Явно имею в виду кров, которую в этот момент разглаживал рукав рубашки пострадавший, когда они врывались в дверь. Я все еще пыталась осмыслить происходящее. Наверное, у Кроува Ирвинга был брат-близнец, и, судя по тому, с каким лицом он смотрел на меня в коридоре, там я встретила вовсе не кроува, а его брата. Потому что, судя по его виду, он вообще не понял, о чем я, когда я намекнула на поцелуй. Меня окатил жар. Как стыдно мне! Тем временем я заметила, что три охотника за призраками не вооружены. «Они забыли взять оружие?» «Может, поэтому голос мистера Бухари звучал так насмешливо?» «Осталось двадцать секунд!» — отметила Асмара. Удивительно, но, похоже, все исследователи в лабораторных халатах смотрели на новоприбывших довольно хмуро, и мне тут же стало ясно, почему. Все они не по собственной воле оказались в числе исследователей, а эти три ученика, которые стояли перед нами, наверняка прошли испытания для охотников за призраками. Кроув был охотником. На какое-то время новоприбывшие застыли, словно отлитые из бетона. В следующее мгновение у них из груди вырвались призраки. Копии всех троих повисли на расстоянии вытянутой руки над землей. На них даже была школьная форма. Только теперь они, в отличие от живых оригиналов, состояли из светлого сияния. Нормальные призраки, мерцающие синим. Не темные, как у полтергейстов. Их пальцы, отработанными движениями, скользнули над их телами, словно они проделывали такое уже сотни раз, и у них в руках оказалось тоже окутанное синим свечением оружие. У Натальи топор и кинжал, отлично дополнявший образ Белоснежки, которая ищет неприятности на свою голову. Один из Кроувов держал в руках меч и копье, а его брат — короткий меч и мачете. Откуда это оружие появилось так внезапно? «Колдовство?» «Если объект исследования нужен вам живым, держите на готове кварцевый ящик», — приказал один из Кроувов. «Иначе мы отошлем призрака туда, где ему место!» Это прозвучало довольно серьезно. Я сглотнула. Не то чтобы сочувствовала Полтергейсту, но от приказного тона близнецов Ирвингов и решительного выражения их лиц у меня по спине пробежал холодок. Они почти что напомнили мне, солдат. «Ваша вежливость, как обычно, утомительна!» отметила Асмара как раз перед тем, как ее туманное облако иссякло. Полтергейст снова стал видимым и зашипел. Ей хватило одного мгновения, чтобы оценить ситуацию. Женщина-призрак наклонила голову, словно оценивая угрозу, которая исходила от трех охотников, а затем бросилась на меня. Один из близнецов Ирвингов что-то рявкнул. Я не поняла, что а потом он и его брат полетели вперед. Да, они летели, как обычные призраки, и отвлекли от меня призрак этой жуткой девушки с помощью своего оружия. Похоже, они не хотели касаться полтергейстами мечами и копьем, потому что тот вполне успешно уклонялся, но близнецы без проблем направляли его в нужную им сторону. Прямо к Наталье и ее пару. Я как раз спросила себя, почему призрак не сбежит, сместившись вверх или вниз, когда ко мне наклонился мистер Бухари. Помещения на подвальном этаже, как и все спальни в жилой части, усилены кварцем. Чередуются слои кварца и бетона. Призрак может сбежать только через дверь. Но и их мы регулярно опрыскиваем кварцем. Я осмотрелась. Рядом с дверью любительницы и чечетки. За полками обнаружилась еще одна дверь, ведущая в соседнее помещение, наверное, склад материалов. Однако она была отмечена табличкой с надписью «Выход», а значит, за ней должна быть еще одна ведущая на свободу. Мое внимание привлек шум. Арти и ее сестра Бетри вместе с девочкой, в чьих рыжих волосах застряли расплавленные защитные очки, толкали вперед стол на колесиках а на нем возвышался огромный аквариум. Явно из кварцового стекла. Кто-то даже наклеил на него малярный скотч и надписал противопризрачное стекло. «Давай, Наталья!» — рявкнул один из близнецов Ирвингов, перекрывая вопли полтергейста. Мне было не разобрать, кто это — кровь или его брат. Наталья взмахнула кинжалом, спрятала его за пояс и схватилась за затылок. Когда она снова выпрямила руку, ее пальцы сжимали сеть, тоже светящуюся синим. Как она это? Прежде чем я успела додумать свою мысль, Наталья скользнула ближе к полтергейсту и метнула сетку прямо на него. Близнецы тут же качнулись вперед, хватая ее за концы. Резким движением они дернули их назад, стягивая сеть, которая закрывалась как мешок. Затем, когда они оказались прямо над стеклянным ящиком, рыжая девочка сняла с него крышку. Оба парня открыли сетку и резко опустились так, чтобы инерция их призрачных тел передалась и сетке. В результате полтергейста вытряхнула прямо в стеклянный ящик. Рыжая девочка тут же закрыла этот стеклянный гроб и защелкнула металлические запоры на всех четырех углах. Я заметила, что задвижки не протыкают стекло насквозь. Понятно. Нужно было устроить ящик так, чтобы изнутри призрак не мог коснуться никакого другого материала. Если ему будет доступно что-то, кроме кварцевого стекла, он сможет выбраться. Теперь девушка, состоящая из темного призрачного дыма, клубилась внутри аквариума, в котором поместился бы лев. Она едва могла вытянуться, не касаясь стекла, которое ее ослабляло. Почему-то мне даже стало ее немного жалко. Стало бы жалко, если бы она не пыталась меня задушить. Я моргнула. Бросив косой взгляд на обоих кровов, я заметила, что они снова вернулись в свои тела. Если бы не пережила уже немало удивительных вещей, я бы, наверное, упала в обморок, У меня, похоже, до сих пор рот открыт. Два довольно симпатичных Кроува с интересом смотрели на меня. Наталья тоже обратила на меня свой холодный, как лед, взгляд. «Чего полтергейст хотел от Севен?» — спросил левый Кроув. Брат раздраженно посмотрел на него. Из-за этого я решила, что настоящий кров тот, что слева. Только он назвал бы меня Севен. Ани Севентина. «Это пока до конца не ясно», заключила Ахмара, выпить их подбородок. «Здесь, похоже, вообще ничего не было окончательно известно, поскольку никто из призраковедов даже и не начал что-то по этому поводу изучать. Поэтому ее тон показался мне неуместным». «Занимайтесь своим делом, а мы займемся нашим», заверила их одна из сестер. «Видимо, Арти, Я заметила, что у нее есть маленькое пятнышко на носу слева. Отношения между призраковедами и охотниками за призраками можно было убедительно описать как ледяные. Он определенно не хотел на виду у всех. Как раз вовремя, перед тем, как сказать поцеловать, я вспомнила о том, что мы с Кроувом не одни в комнате. «Предложить мне станцевать чечетку» — с трудом выкрутилась я выбираясь на более прочную почву. Кроуф расхохотался, а его брат поднял и опустил брови. «Может, тебе стоит после этого провериться на бешенство, Кроуф, просто для надежности?» — ответила за него Наталья. «Не то чтобы ты заразился от Севен!» Она внимательно посмотрела на свои ногти, покрутив пальцы перед лицом. Я бы с радостью ее придушила или засунула бы ей ее собственный кинжал в... — Погодите, куда делось все оружие? Три охотника за призраками больше не были вооружены. И как им вообще удается выходить из тела в виде призраков? — Очень хорошо, — кивнул мистер Бухари. Сначала мне показалось, что я ослышалась, но потом поняла, что он все-таки хотел похвалить их за работу. Спасибо, что вы вернули нам исследовательский объект пи 238 f невредимым. С этим пока закончим. Отчет по поводу этого случая я составлю сегодня вечером. Это он их так прогоняет? Казалось, мистер Бухарини слишком ценил охотников за призраками. Но, возможно, дело было в том, что он сам когда-то учился в этом интернате. Один раз призраковед... Навсегда призраковед? Может, так все устроено? Тогда вражда между отделениями должна существовать практически всегда. Вот значит как. Я еще обдумывала, как уложить все эти детали мозаики, чтобы сначала выстроить рамку вокруг темы школы для тех, кто видит призраков, но тут Кроу снова открыл рот. Здесь должно было проходить вступительное испытание для Севен. «Можно и так сказать!» — крикнула Арти, молитвенно прижав руки к груди. «Сам видишь!» — произнесла Наталья. Она оказалась у призраковедов. Похоже, ничего особенного, как и ожидалось. Девушка улыбнулась своей холодной улыбкой, а затем мои губы сложились в слово «дура», которое она беззвучно произнесла в мою сторону. Асмара фыркнула. «Нет, куда отправиться Севен, еще неизвестно». «Спасибо, но Севен здесь и может говорить сама за себя», — поправила я ее. «И да, сначала я должна пройти еще три вступительных испытания, прежде чем станет ясно, куда я отношусь». Не стала упоминать, что несколько минут назад мечтала сбежать отсюда. Все трое охотников уставились на меня. Брат-близнец Кроува разгладил манжету рубашки рукой. «Почему три?» «Обычно сдают один или ни одного?» «Иногда два?» Мистер Бухари взмахнул рукой в сторону полтергейста, и двое самых смелых учеников принялись толкать ящик в угол. Один из них, кудрявый мальчик, показал призрачной девушке язык. Призрак никак не отреагировал. И все же я отлично чувствовала, что он по-прежнему неотрывно смотрит на меня. Даже сквозь платок, накрывавший ящик. Интересно, откуда у призрака ко мне такой интерес? Ну ладно, скоро проблемы вроде этой больше не будут меня волновать. Когда я снова окажусь в Юте. Подальше от этих ненормальных. Зеркало оценило ее и порекомендовало провести три испытания сообщил мистер Бухари. Но этого никогда не происходило с тех пор, как выпалил второй Ирвинг. С 1961 года мистер Бухари кивнул. И с 1789-го никто не выдерживал среди призраков больше двух лет, отказываясь поступать в школу. А Севен продержалась даже больше двух лет. Замечательно. Он повторил это еще раз. «Можно уже просто вытутировать ненормальное мне на лбу. Это в конце концов все упростит». «Но, но...» — запинаясь, произнес клон Кроува. Он потер лоб рукой, глядя на меня так же, как на полтергейста. Как на объект исследования. Или как на двухголовую золотую рыбку. Наталья довольно грубо пихнула его локтем в бок. «Соберись уже, Паркер!» Судя по ее виду, она так перепугана, что не пройдет никакого испытания. В лучшем случае окажется у призраковедов. Давайте посмотрим правде в глаза. В Севен нет ничего особенного. Просто она слишком много времени проводит с призраками, но это не означает, что в ней есть что-то еще, кроме заячьей трусости. Из-за русского акцента Натальи ее слова падали тяжело, будто камни. Стук, стук. Она кивнула в мою сторону, словно в замедленной съемке, и в стеклах ее очков отразился свет с потолка. Я почувствовала, как ногти впиваются в ладони. Эта русская всезнайка определенно была уверена в своих словах. Паркер, так, похоже, звали второго из близнецов Ирвингов, хмыкнул. Даже ему показалось, что Наталья ведет себя слишком вызывающе. «Что касается этого утверждения, мисс Бойко, нам нужно подождать результатов испытаний». Мистер Бухари достал свой планшет. «И лучше всего начать прямо сейчас. Паркеры и Кроув могут провести с ней испытания для охотников за призраками. Это будет проще всего, поскольку мы и так уже здесь», продолжила Наталья, деланно улыбаясь. С каждой секундой я все больше ненавидела ее. Охотнее всего срезала бы эти улыбающиеся губы с ее лица, но вместо этого я так крепко сжала кулаки, что мне показалось, будто ногти вот-вот проткнут кожу. Что это может быть за проверка? Пожалуй, я должна ее как-то выдержать. Хотя бы, чтобы позлить Наталью. «Давайте начнем испытание», — выдавила я, не давая себе времени передумать и удивляясь собственной смелости. Охотники за призраками. Проблема была только в том, что если я и правда стану одной из них, на каждом из специальных занятий я буду оказываться в одной компании с Натальей. Абсолютный кошмар. Впрочем, я ведь все равно не планирую оставаться в этой школе. Мистер Бухари, кажется, немного рассердился. Он нахмурился, но кивнул. «Хорошо, так и сделаем. Но остаются только Севен, Паркер и Кроув. Никаких зрителей». По комнате пронесся разочарованный гул. «Я бы охотно одарила Наталью торжествующей улыбкой, но в последний момент удержалась от этого». Легкое чувство триумфа расплылось у меня в животе, когда я заметила, что она скрестила руки на груди и бросила убийственный взгляд на преподавателя. Да, это она действительно умела. Меньше чем через две минуты я наблюдала, как мистер Бухари произвел впечатление на противоположную дверь в коридоре, выполнив боевой прием, выпад с разворотом и ударом вперед, и таким образом убедил ее открыться. «Эта дверь любит карате, запомни!» — крикнул мне один из близнецов Ирвингов. Тот, который умнее, явно Паркер. «Насчет того, как мы утром...» — начала я, но тут он протолкнул меня в дверь. «Эй!» — я попыталась отпихнуть его, но вместо этого споткнулась, потому что сразу за дверью пол был выложен мягкими матами. К несчастью, мне пришлось ухватиться за Паркера, чтобы не упасть на них. Определенно, на этом испытании можно было бы закончить. Мистер Бухари наконец запер дверь, чтобы защитить нас от любопытных взглядов. «Ого, мне стоит начать ревновать!» — с насмешкой произнес Кров. «Тебе так не понравился вчерашний поцелуй, что ты хочешь попробовать моего младшего брата?» «Он это серьезно?» Я тут же выпустила руку Паркера. Чувствуя, как жар заливает щеки, я осмотрелась, пытаясь понять, расслышал ли мистер Бухари эти слова. Но он как раз отошел в дальний конец зала и рассматривал стену со спортивным инвентарем. Паркер скрипнул зубами. «Ты всего на две минуты старше и...» «Что? Что за поцелуй?» Я прищурилась. «Твой замечательный брат воспользовался мной, чтобы выиграть пари». «Какая жалость, что теперь ему приходится об этом сокрушаться!» Кров рассмеялся. «Пожалуйста, не делай вид, что тебе это не понравилось, маленькая Севен!» Похоже, у этого парня вообще не было чувства стыда. Расслабленно засунув руки в карманы, он запрокинул голову и беззвучно рассмеялся. К счастью, Паркер, как и я, не захотел смеяться вместе с ним. «Это правда?» Ты заставил ее поцеловаться? Пожалуй, я не думал, что ты можешь пасть еще ниже. Ох, я почувствовала, как между ними обостряется братское соперничество. И тут кровь мгновенно вышел из себя. Он за секунду оказался рядом с братом. Так близко, что буквально касался носом его виска. Выражайся аккуратнее. Только потому, что ты не можешь найти себе девушку, «Можно начинать!» — радостно крикнул мистер Бухари с другого конца тренировочного зала. «Я уполномочен провести испытание и оценить результат. Если хочешь, Севентина, можешь сначала немного размяться». «Мне, в общем-то, все равно, но ладно». Я небрежно помахала руками туда-сюда, а затем занялась растяжкой. Дома в Юте я уже вечность не занималась спортом только бейсболом года два назад. Что вообще они сейчас будут проверять? Как я могу обращаться с оружием? Никогда в жизни не держала его в руках. Ни меча, ни кинжала, ничего, что было бы острее кухонных ножниц. Близнецы наблюдали за мной. Кровавая моя разминка, похоже, рассмешила. Он хихикнул. «Кто объяснит ей, как все происходит?» — спросил Паркер. Их можно было довольно надежно отличить друг от друга по выражению лиц. Паркер казался отстраненным, а Кроу более дерзким. Очень просто. Но симпатичными были оба. Однако красота сама по себе никогда меня особо не впечатляла. «Кто спросил, пусть и объясняет», — решил Кроу. Фантастика! Тот из близнецов, который считал меня смешной и, вероятно, достойной презрения, будет объяснять мне правила этого теста. Но если подумать, он лучше Кроува, насчет которого нельзя было сказать заранее, не попытается ли он засунуть свой язык мне в рот. Я слегка улыбнулась этой абсурдной мысли, а затем повернулась к Паркеру. Итак, что мне нужно делать?